Интерлюдия 3. Грей. Вызов, справка, обстановка на поверхности. Происходит анализ климатических условий на поверхности планеты. Ожидайте. Ориентировочное время обработки всех данных составляет 2 минуты. Ожидайте. Внимание! В логических цепях обнаружена критическая ошибка. Обнаружен встроенный элемент. Время ожидания результатов любого запроса «Может увеличиться на неопределенное количество времени». «Инг, докладывай!» Тяжело вздохнул командир одной из сотен когорт, которые направили в эти всеми позабытые места, где только самые везучие способны выжить. Да докладывать не нехрен! Сплюнул на пол Инг, боец, выбравший путь двойного развития. На скорость и на ловкость. «Мы в дерьме!» «А если подробнее?» Нахмурился командир, глядя на своего товарища несколько щурясь из-за практически полностью отсутствующего освещения. «Да что докладывать? Говорю мы в дерьме!» Развел руками боец. «Из трех резервных генераторов два сдохло, третий работает на последнем издыхании. Еще несколько дней, и он навернется. Почти все системы жизнеобеспечения сдохли, не хватает энергии. Резерва генераторов тоже больше нет. Сейчас у нас работает только обогатитель кислородом и отопительная система». «Если и эти системы сдохнут, ну или последний генератор, то мы либо замерзнем, либо задохнемся. А может и то, и другое. Тут как повезет». «Что по запасам?» Повернул свою голову Грей в сторону пульта управления датчиками слежения за климатом, чтобы посмотреть прогресс сканирования внешних условий. Но не увидев удовлетворительного результата, лишь громко выдохнул носом. А потом снова повернулся к Инку. «Докладывай». «С запасами особых проблем нет». «До того, как сдох последний транспортник?» «Ну как сдох? Ты сам знаешь, что с ним произошло. Мы успели примерно на 50 дней пополнить запасы ежедневными рационами питания». Усмехнулся бодро Инг. «В общем, от голода еще месяц мы точно не сдохнем. А если бои будут продолжаться с таким же успехом, то и на дольше хватит». «Вот не надо о боях!» Недовольно скривил свое лицо Грей, снова отвернувшись от своего товарища. Итак, так тошно». По всем фронтам терпим поражение и ни хрена не можем сделать. Я уже пять раз отправлял запрос на подкрепление в Академию. Те же предательски молчат, хотя система подтверждает, что они получили этот самый запрос. Темнят они. Думаешь, бросили? Напряженно спросила сумрак девушка в антроцитовой броне. Нет, не бросили, помотал отрицательно головой Грей. Скорее там какая-то заварушка намечается. Из-за чего они не могут отлично на нас. Слышал, там Вайты что-то задумывать пытались. А мои Греи тоже воду мутили. Не вовремя меня отправили. Ой, как не вовремя. Думаешь, твой сын того?» Провел пальцем по горлу Инг, издав кряхтящий звук, тут же склонив голову на бок. «Типун тебе на язык и пули в задницу!» Ругнулся на бойца Грей, погрозив тому кулаком. «Я не для того столько запасных планов для него продумал и начал реализовывать, чтобы его там прикончили!» «Скорее всего, он в этом тоже как-то замешан, только сам об этом не знает. Вероятнее всего, подозревает. Но не знает. Я бы на твоем месте готовилась к худшему». Без каких-либо эмоций на лице сказала бледная, как сама смерть девушка, скрываясь в тенях, которые были ей подвластны. «Сумрак, давай ты тоже не подливай масло в огонь!» Склонил голову Грей, тяжело и грустно при этом вздохнув. «Ситуация и так крайне дерьмовая, а вы еще сильнее нагнетаете». «О, отчет готов!» Толкнув в плечо Грея Инк, и тот сразу развернул свою голову в сторону экрана. Планета Кихлоу-6. Отсутствие звездной активности 283 дня. Температура на поверхности составляет минус 53 градуса по Цельсию. Крайне рекомендовано использовать костюмы с искусственным подогревом для исключения обморожений. Наличие растительности? Нет. Наличие травоядных животных? Нет. Наличие хищников? На грани вымирания? Наличие падальщиков в критической зоне выживания. Наличие кислорода на планете. 10% в воздухе. Нахождение безреспираторных фильтров на поверхности не рекомендуется. Количество бункеров, ответивших на тестовый вызов – 16. Изменения за последние сутки отрицательные. Не ответило три автономных системы. Рекомендуется проверить исправность систем квантовой, радио и проводной связи. Внимание! Координаты планеты изменились. Планета начала медленно ускорять свое вращение вокруг гравитационного центра звездной системы. Анализ выявил возрастающее гравитационное возмущение в центре звездной системы, предположительно медленно увеличивающейся в размерах черная дыра с аномально-бесследным поглощением вещества. Ориентировочное время критического приближения к объекту в центре звездной системы – 100 дней. Внимание! За сутки зарегистрировано 6 новых форм жизни на планете, не относящихся к воспроизводимым человечеством. Три единицы – электронно-биологические виды. Две единицы – кремниево-биологические виды. Одна единица – неизвестный вид. Требуется дополнительный анализ. Рекомендация – предотвратить встречу с любыми новыми видами. Вероятность потерять целостность организма, попасть под аномальное воздействие крайне высока. «Вот дерьмо!» – Вырвался, а потом сплюнул Инк. «Еще три бункера вскрыли!» «Там хоть можно посмотреть, какие именно были вскрыты, чтобы понять размер потерь?» «Минимум три когорты». Снова без каких-либо эмоций ответила Сумрак. «Сейчас посмотрим». Тоже без особого энтузиазма ответил Грей. «Альфа-42, Омега-33 и Бета-1». «Вот твари!» «В Бете было больше семи тысяч человек. В основном гражданские. Они питаются органикой. Пожала плечами девушка. Да и не только». В бете, насколько я помню, были в основном обычные военные. Так вот, мои наблюдения дали знать, что нужно использовать боеприпасы с энергетической начинкой, либо нашими способностями. А это значит, что обычные вояки гарантированно проиграют в сражении против пустотных, а к нам они не суются, так как еще не набрали сил. Ага, кивнул Грей. Вот поглоти центральное ядро пустотных побольше материала, передаст энергию своим творениям, вот тогда и на нас они ринутся. «Надеюсь, нас успеют эвакуировать». «Ага, а как же?» Презрительно ответил Инг, снова сплюнув на пол. «А вообще, мне тут мои передают, что у нас прорыв периметра назревает. Твари снова начинают скапливаться. Не пустотные, но зараженные. Срань! Их уже больше десяти тысяч. Впервые так много за последний месяц». «Было и больше?» Дернулась брови девушка, от чего оба воина удивились. «Ага», кивнул Инг. 15 с чем-то тысяч в первые дни ежедневно валили. Там нас тоже хорошо шинковали. Ладно, пойду. Я тоже. Почти шепотом сказала Сумрак, словно растворяясь в пространстве. И снова я один. С облегчением вздохнул Грей. Он посмотрел в последний раз на пульт управления автономной системой бункера, после чего направился снова в свою каюту. Принимать участие в сражениях после ранения он пока не мог. Все еще не зажили раны. А медицинские терминалы не работали. Если его еще раз ранен пустотный или зараженный, то весьма вероятно пустота начнет разрушать его тело изнутри, превращая постепенно его самого в зараженного, а возможно и в новый вид пустотного, так как он физически более развит, чем обычный человек. Но одна удивительная аномалия присутствовала в теле Грея. Он не мог развивать свое зерно в связи с его полным отсутствием. Причины отсутствия зерна Грей знал, но не спешил распространяться так как это была какая-то особо секретная информация. Лишь время должно показать, почему именно он сейчас в таком положении. Вернувшись в свою комнату, он аккуратно снял себе верхнюю часть комбинезона и еще раз осмотрел свою рану. Черно-синий синяк на плече становился меньше, но при этом был размером с сжатый кулак достаточно крупного человека. Одно малейшее попадание его лишь задело показательно, но и этого хватило, чтобы причинить невероятную боль даже агонию Грею. Не спасала даже броня. Пустота просто проходила сквозь нее, она существовала вне пространства, реагируя лишь на то, на что ее нацелили. Уже неделя. Тяжело вздохнул Грей, снова натягивая с шипением и кряхтением на себя комбинезон. Немного размявшись, Грей уселся на край своей койки, открыл верхний ящик своей тумбочки и достал оттуда одно единственное фото. Такие фотографии уже давно вышли из моды. Все можно было спокойно достать из сети, переслать кому угодно. Но все же, кое-какие моменты лучше оставлять сокровенными, запечатленными на бумаге. Это было фото его семьи. Жена, он и его еще маленький сын, Тиберий. Он улыбнулся, провел медленно пальцем по жене на фото, вспоминая, какая она была при жизни. А потом стал смотреть на своего сына. Он за него переживал. Очень сильно боялся, что без него Тиберий погибнет. Особенно с учетом того, что основная ветвь клана при его отбытии начала закручивать гайки, планируя уничтожение третьей ветви клана. Он всегда был против власти Грейсонов, никогда этого не скрывал. Они пользовались, упивались своей силой, просто так издевались над людьми. Грейвейды же всегда были за людей, всегда строили общество на основах справедливости и взаимопонимания. Конечно же, Грей со своей семьей всегда жил лучше остальных людей. Статус позволял и предрасполагал к этому. Но они не пользовались своей властью в угоду себе. Они всегда старались строить уютный мир. И по последним сводкам из родного мира, что иногда доходит до этого всеми забытого места с новой партией смертников, им удалось. «Надеюсь, с тобой все хорошо», — с легкой улыбкой на лице, еле сдерживая слезы, сказал Грей. «Интересный тебе позывной, однако, выпал, сынок. Никогда не думал, что ты будешь идеальным в войне против этих тварей. «Не этого я хотел. Не этого хотели твоя мама и твой дед. Не этого. Но такова судьба». Посмотрев еще некоторое время на фото, Грей снова спрятал его в тумбочке. Слишком больно ему было смотреть на счастливое фото. Слишком еще была свежа рана от утраты любимой и от расставания с сыном. Он понимал, что сражается с тварями, что способны поглотить всю вселенную. Он понимал, что делает это во благо всей вселенной. Но все же хотел вернуться домой». «В те времена, когда ничего этого не было!» «Грей?» Сквозь закрытую дверь донесся голос первой заместительницы командира, то есть Грея. «Я войду?» «Заходи, Соул!» Ответил он, поднимаясь с койки. Соул — молодая с виду девушка, на самом деле которой было почти пять десятков лет. Все бойцы сохраняют свою молодость, вот только она оказалась еще моложе, за счет своего зерна. Она была красива, даже очень. Чем-то отдаленно напоминала Грею его жену. Тот же разрез глаз, те же губы, но не более. Дела плохи. С опаской посмотрела себе за спину девушка. Пробит корпус убежища в секторе 12. Там обнаружена утечка кислорода и резкое понижение температуры. Мы его загерметизировали, но обнаружена другая проблема. «Какая именно?» Нахмурился Грей, вспоминая, какой именно этот отсек и за что он отвечал. «У нас нет системы подачи воды». Либо откажет в ближайшее время, либо вода вся в трубах мерзнуть начнет. Система отопления там работает на износ. Но топим мы в основном пустоту, умирающую планету. Протерла свой лоб от пота девушка. В общем, прошу разрешения на отправку команды в водоснабжающий отсек для реконструкции системы отопления там, чтобы воды нам на более долгий срок хватило. Да, кивнул Грей. Также создайте буферную зону между отсеком, чтобы избежать разгерметизации всего комплекса. Не нужно нам остальных подставлять. Также необходимо установить возле пролома автоматизированные турели, чтобы они реагировали на попытку проникновения. Это также задача команды будет. Возьмешь людей столько, сколько необходимо. Только не трогай людей инка. У них сейчас там назревает веселье. Я поняла. Кивнула девушка, а после вытянулась в струнку. Могу идти? Да, иди. Также вытянулся Грей, отдавая команду. А после того, как девушка вышла, плюхнулся на койку. И правда. «Дела наше дерьмо. Где там эти чертовы флотилии с десятью обещанными линкорами?»